Страница 482, письмо 96 м Василию Петровичу Боткину, 1857 год, июня 27 -го, Люцерн. «Дорогой Василий Петрович, я занят ужасно, работа бесплодная или нет, не знаю, кипит, но не могу держаться, чтобы не сообщить вам хоть части того, чтобы хотелось переговорить с вами». Примечание первое. Во-первых, я говорил уже вам, что многое за границей так новое и странно поражало меня, что я набрасывал кое-что с тем, чтобы быть в состоянии возобновить это на свободе. Ежели вы мне посоветуете это сделать, то позвольте писать это в письмах к вам. Вы знаете мое убеждение в необходимости воображаемого читателя. Вы мой любимый воображаемый читатель. Писать вам мне так же легко, как думать». Я знаю, что всякая моя мысль, всякое мое впечатление воспринимается вами чище, яснее и выше, чем оно выражено мною. Я знаю, что условия писателя другие, да Бог с ними, я не писатель. Мне только одного хочется, когда я пишу, чтоб другой человек, и близкий мне по сердцу человек, радовался бы тому, чему я радуюсь, позлился бы тому, что меня злит, или поплакал бы теми же слезами, которыми плачу я. Я не знаю потребности сказать что-нибудь всему миру, но знаю боль одинокого наслаждения или страдания. Как образчик будущих писем посылаю вам это от седьмого из Люцерна. Письмо не это, а другое, которое еще не готово нынче. Примечание второе. Что за прелесть Люцерн? И как мне все здесь приходится чудо. Я живу в пансионе дома на берегу озера, но не в самом пансионе, а в чердачке, состоящем из двух комнат и находящемся совершенно отдельно от дома. Домик, в котором живу я, стоит в саду, весь обвит абрикосами и виноградником. Внизу живет сторож, а я наверху. В сенях висят хомуты, подальше под навесом журчит фонтанчик. Перед окнами густые яблони с подпорками, некошенная трава, озеро и горы. Тишина, уединение, спокойствие. Служанка моя, старушка с желто-белыми-седыми волосами, маленьким зобиком и самой добродушной сморщенной рожицей. Она глуха, как тетерев, и говорит на каком-то ужасном жаргоне, что я ни слова понять не могу. Она стара, уродлива, вечно моет, носит воду и делает тяжелую работу, но вечно смеется и таким детским, звучным, веселым смехом, что два желтые зуба, которые она при этом показывает, зубы эти даже милы. Когда я вчера пришел на квартиру, первое лицо я встретил миловидную семнадцатилетнюю хозяйскую дочь в белой кофточке, которая, как кошечка, подпрыгивая по зеленым аллеям, бегала с другой хорошенькой девушкой. Второе лицо была милая старушка, которая мыла полы. Я спросил у нее, где хозяйка. Она не слыхала и сказала мне что-то, чего я не понял. Я улыбнулся, она подперла бока и принялась смеяться, но так отлично, что я тоже стал смеяться. И теперь, как только мы встретимся, мы посмотрим друг на друга и смеемся, но каким летним чудесным смехом. Даже часто... Я устану писать и нарочно выйду к ней. Мы посмеемся, и я опять пойду писать, а она пойдет мыть, и мы оба очень довольны. Вечером же, вчера, я сел со свечкой в первой маленькой комнатке, которую я сделал салоном, и не мог нарадоваться своему помещению. Два стула, покойное кресло, стол, шкаф — все это просто деревенское и мило ужасно. Полы крашеные, с расшедшимися половицами, маленькая кушечка с беленькой сторой. В окушечке глядят виноградные листья и усы, освещенные огнем свечки, кажутся головами, когда, косясь, нечаянно смотришь на них. А дальше в окне черные стройные раины, а сквозь них тихое озеро с лунным блеском. А с озера несутся далекие звуки трубной музыки. «Отлично! Так отлично, что я пробуду здесь долго!» «Знаете что? Приезжайте сюда, дорогой друг, после первого курса. Как бы мы здесь зажили и поехали бы вместе?» «Я буду ждать вашего ответа. Письмо Олю Церни пришлю вам, как кончу. Право приезжайте, ведь я еду в Голландию по Рейну и к вам в Остенд. Вот и вам по дороге. Впрочем, я на все согласен, лишь бы быть с вами». Примечание четвертое. «До свидания. Ваш граф Лев Толстой. 9 июля. Примечание. Первое. Толстой тогда одновременно работал над казаками Альбертом, отъезжим Полем и Люцерном. Второе. Эта фраза вписана в текст в письма между строк, очевидно, уже после того, как письмо было написано». Обещанное письмо, о котором идет речь, представляло собой набросок рассказа «Люцерн» и не было послано Боткину. Смотри том 60, номер 81. Толстой называет свой набросок от седьмого по дате события, описываемого в нем. Написан же он был 8 июля, по новому стилю. Примечание третье, перевод с французского, начитано в тексте. Примечание четвертое, последнее. Толстой собирался поехать в Остенде, Бельгия, где в то время находилась Александра Андреевна Толстая. План этот остался неосуществленным. С Боткиным же он встретился в марте 1859 года в Петербурге. Конец примечаний.